За дверью меня все так же ждала Исаку хотя, как на мой взгляд, у нее явно было сотрясение мозга, и ей бы сейчас полежать, а не шататься ночью по поместью. Но домоправительница провела меня обратно тем же путем, пожелала доброй ночи и закрыла за мной дверь, едва я зашла к себе в комнату.